Они бы, может, и пошли. Любопытно все же таки. Весь народ куда-то подевался. Впрочем, народ подевался не весь. Хозяин замка, господин Бертран де Нарбон, негостеприимно заперся в своей комнате и не желал ни с кем разговаривать. Крайне недовольный самоволием старинного приятеля, мэтра Леблана, распорядившего себе спросу его жилищем. Сначала сам среди ночи примчался, Велел мост поднять, затем каких-то людей, не спросясь, к нему позвал. Придется пересмотреть отношения с давним другом. Так, друзья, не поступают. Он всегда держал метра за приличного человека. И как только Дидье мог? Обсудить этот неприятный поворот в дружеских отношениях господину Денарбону было не с кем. Остальной народ и впрямь куда-то подевался. А из троих гостей, приглашенных Дидье Лебланом, Один устроился на ступеньках и курил, а двое других, чем-то очень схожих, низкой посадкой голов на толстых шеях, сначала в большой задумчивости стояли в мощенном булыжном дворе, а затем принялись шарить по владениям. И, вне всякого сомнения, дошарили бы до хозяйственного двора. И там бог весть, чем бы дело закончилось. Потому что парочка похожих мужчин была явно вооружена. Но вой полицейской сирены – заинтересовал их больше, чем пропавший народ. Недолго думая, они направились к калитки и, удостоверившись, что массивная деревянная дверь не заперта, резво исчезли за нею. чего то встреча с полицией их не радовала. Детективы вернулись на базу, где Реми быстро выяснил у Морриса, что в замке, кроме хозяина и двух соратников, никто не проживает. Охранники были здесь. Моррис по-родственному делил наручники с адвокатом, а второй почти обнимал бревно. Двое гостей из Марселя слиняли на глазах детективов. Оставался только хозяин. Но он тут явно был ни при чем. И еще где-то слонялся без дела переводчик. Да, вряд ли он предоставляет угрозу. Посему вся компания, оставив пленников на месте, потянулась наверх, к въезду в замок Лабарбенн горя редким наше время желанием пообщаться с местной полицией. Разговоры и осмотры длились пару часов, не меньше. Как выяснилось из первых же показаний, господин Ден Арбон, владелец замка Ла Барбен, не имел ни малейшего представления, что творилось в подземельях его средневекового бастиона. Не знал об этом и второй охранник. Проще говоря, мэтр Левлан, частенько гостевавший в замке, Решил, что лучшего места, чтобы спрятать человека, не найти. И подкупил одного из охранников, который взял на себя обязанности тюремщика. Моррис, продавшийся охранник, закладывал своего нанимателя с веселой злобой, расписывая мэтра в самом невыгодном свете. Причины оказались весьма незатейливыми. Помимо обидных слов, Моррис имел большой зуб на жмота адвоката, регулярно норовившего доплатить обещанную зарплату. Полицейские спускались в подземелье, обозревали и фотографировали обустроенную клетку с двумя топчанами и одеялами, столиками и остатками еды на них. Совершили путешествие к дыре, в которую провалилась Александра. Короче, происходил осмотр места происшествия. И коль скоро происшествий было несколько, то и мест для осмотра хватало. По окончании полицейские загрузили мэтра Леблана и сторожа Морриса в одну машину. Михаил Левиков и второй охранник сели в другую. Остальные их вежливо попросили прибыть в комиссариат для дачи показаний и снятия отпечатков. В подземной тюрьме были сняты дактилоскопические образцы, и по правилам их нужно было идентифицировать. Алексей, Ксюша и Александра подождали, пока Реми подгонят машину, оставленную у подножия горы. Он вернулся в некоторой задумчивости, вышел, помог забраться Александре с ее больной ногой на переднее сиденье, рассеянно потрепал по волосам Ксюшу, которая, соскучившись и чувствуя себя виноватой, ластилась к нему, как котенок, и снова сел за руль. «Ну, что там такое?» – не выдержал кис, наблюдавший за ним все это время. «Что не так?» Внизу реми видел, как проехали полицейские машины, держа курс на экс. Но в зеркальце заднего обзора Реми успел заметить, как с обочины съехал темно-красный Рено 25 и неспешно отправился вслед полиции. Ему можно было не торопиться. Куда ехала полиция, так понятно. А вот куда? И главное, зачем ехал Рено? Мы с тобой совершенно упустили одну вещь. Обернулся Реми к Алексею. Кто стрелял в Леблана? А нам-то что? Пожал плечами кис. Мы нашли всех, кого искали. И Ксюшу, и Левикова. А дальше, ежели фармацевты решили ответить клиникам, так это не наше дело. Пусть ими занимается полиция. Тоже верно, согласился Реми и тронулся. Александра, однако, категорически настаивала на заезде в гостиницу. Ее костюм был вызывающий дыряв. Немедленно выяснилось, что и Ксюше необходимо помыться и переодеться. Она три дня провела без душа Под это дело и мужчины сочли, что не грех им помыться да побриться. Однако обещания прибыть в комиссариат они сдержали, напостав всего лишь на какой-то ничтожный час. Если учесть, что девицы успели не только помыться, но и причесаться и подкраситься, и сменить туалеты, то уложились, считай, в рекордные сроки. Паркуясь на стоянке напротив комиссариата, Киз и Реми отметили, скорее машинально, что темно-красного Рено нигде не видно. Надо полагать, что люди, в нем находившиеся, ехали не за полицейскими машинами, а просто покинули свой пост у замка. Наблюдение было уже бессмысленным. Не за кем больше было там наблюдать. В коридоре полиции они встретили мэтра Леблана. Он направлялся к выходу, уже без наручников. Типа на свободу с чистой совестью. Леблан издевательски и многообещающе улыбнулся компанией и демонстративно запел какой-то мотивчик. Из Верди, кажется. Ремей только вздохнул. Авторитет и положение, особенно в провинции, вершили свои законы. И с этим бороться невозможно. Хотя боролись, конечно. Перед законом все равны. Но то написано на бумаге, а вершат законы люди. В кабинете комиссара они присоединились к Михаилу Левикову, который попивал горячий кофе из пластмассового стаканчика, заедая его слойкой с шоколадом. Вид у него был нездоровый. Глаза покраснели, веки припухли. Полночь он слушал Ксюшины истории. Полночь он слушался распоряжения детективов. А все утро полиция внимательнейшим образом слушала его. Не говоря уж о новости про убийство Ларисы, упавшей на его измученный мозг. Тем не менее, над него исходило некое физическое удовлетворение. Как от сытой собаки. Он явно наслаждался тем, что пребывает на свету, в тепле и среди людей, а не в мрачном сыром подземелье. Едва все расселись в тесноватом кабинете, два стула пришлось принести откуда-то. Как тревога прошелестела по полицейским коридорам и распахнула дверь кабинета. Кто-то что-то прошептал на ухо комиссару, и тот вылетел пулей за дверь, оставив в недоумении потерпевших и свидетелей. Предоставленные сами себе, они тоже вышли в коридор. По нему массово бежали полицейские в сторону центрального входа. «Что же тут такое?» – заинтересовался Реми и направился туда, куда бежали все. Кис, Ксюша, Александра и Левиков потянулись за ним. Зрелище открылось не для слабонервных. Мэтр Леблан, не стекая кровью, лежал на асфальте. Пуля попала в горло и кровавая пена пузырилась у рта и ураны. Агония его была тяжелой, и приезд реанимационной машины ничем не смог ему помочь. Алексей Реми выдернули девушек из толпы, затем и Михаила. Будет, на сегодня впечатлений достаточно. Они уселись в коридоре рядом с кабинетом все еще отсутствовавшего комиссара. «Ты чего-нибудь понимаешь?» поинтересовался кис у Реми. У мафии свои законы, пожал плечами тот. Иными словами, мафия, с которой имел дело, или которой принадлежал Леблан, позаботилась о том, чтобы адвокат не сболтнул лишнего. Паника утихла, тело увезли, по окрестным домам был отправлен рейд в поисках следов стрелка, и полицейские заняли свои обычные посты. На все показания, вопросы и ответы ушло еще часа два. Окончательно вымотанные, они, наконец, вывалились на улицу. День сиял в самом разгаре, но позади была трудная бессонная ночь, и, несмотря на бушующее южное солнце, на приглашающий соблазн тенистых платановых аллей, хотелось только одного – спать. Все разговоры, размышления и обсуждения было решено отложить на потом, на после освежающего сна. Они стояли на парапете высокой лестницы комиссариата, вдыхая полной грудью солнечный пряный воздух Прованса. «Я не знаю, что теперь», – произнес Левиков, разглядывая шумную оживленную улицу. «Куда теперь?» «Но сейчас не хочется об этом думать. Как здесь хорошо!» И он прикрыл глаза, подставляя лицо солнцу. Яркий полуденный свет безжалостно выдавал и его спутанные, давно не чесанные волосы и неопрятно выросшую полуседую бороду, и нездоровую бледность кожи, и покрасневшие от света заслезившиеся глаза, привыкшие за десять дней в подземелье видеть только ночь. «Теперь у нас у всех одно куда – в гостиницу», – ответил ему кис. «Вам надо принять душ, побриться и отдохнуть, а потом обсудим следующее куда». Михаил открыл глаза и посмотрел на него. «Сквозь него» тяжелым невидящим взглядом, который поняла только Ксюша. Что можно обсуждать, когда Ларисы больше нет? Вы меня слышали, Михаил? Да, простите. Вы правильно сказали. Надо ехать в гостиницу и отдохнуть. Ксюша дотронулась до его руки. Как хорошо. Правда, что все позади? Тюрьма, подземелье, вечная холодная ночь, опасность, угроза. Все это позади, Михаил. «Хэппи-энд», – произнесла Александра, – «мы остались живы, целы и свободны». «Все здесь присутствующие», – добавила она, подумав о незнакомой ей Ларисе. «Хорошая вещь, хэппи-энд». «И знаете, я подозреваю, что у людей, любящих трагические финалы, просто недостаточно развито воображение. Они никогда не ставят себя на место героев. Иначе бы они не любили трагических развязок, верно?» Ведь себе ее никто не пожелает. Ксюша немедленно согласилась. Реми проворчал что-то в защиту французского кино, в котором, как известно, зрители редко балуют счастливой развязкой. «Это жизненная правда», — говорил Реми. «Не путай правду с копией», — отвечала Александра. «Правда может быть и фантастики Правда должна быть в мыслях и в чувствах, в характерах и в отношениях персонажей». Причем к плечу сестрой выступала Ксюша а не в тупом следовании распространенным жизненным схемам. «Трагедия очищает. В этом ее назначение», — не оставался Реми. «С моей точки зрения», — застенчиво участвовал Михаил в споре, «трагедия, Бризвана, заставится страдать черствой души. Вопрос в том, насколько ей это удается. Вообще-то я сомневаюсь, что искусство способно смягчить нравы. Но для отзывчивой души трагедия мучительно Я согласен с Александрой. Человеку с воображением совсем она ни к чему. Трагедии в жизни хватает. Зачем ему страдать еще раз, переживаю за героев? Алексей в споре участия не принимал. Он не знал, хороши ли хэппи те или трагедии, способны ли страдания вымышленных героев породить сочувствие в сердцах к сочувствию неприспособленных и очистить души от грязи. Он просто смотрел на этих четверых и восхищался. Забыто подземелье, подвернутая нога, израненные руки, бессонная ночь, усталость, вероятность трагического финала не для вымышленных персонажей, а лично для них всех. И они увлеклись разговором об искусстве. Славные вы мои, думал Алексей, хрен с ними, с романами и фильмами. Пусть у вас в жизни, у нас в жизни всегда будет хэппи энд. А трагедию верно, оставим-ка мазохистам. «Ну что, по спросил он, когда спор чуть поутих. «Пошли», – ответила за всех Александра и направилась вниз по лестнице. И почти тут же охнула и села на ступеньку. «Мне бы надо к врачу сходить», – жалобно проговорила она. «А вдруг у меня трещина в кости? Надо сделать рентген. И какую-нибудь мазь купить, а то болит страшно». Кис сел рядом с ней, положил ее ногу к себе на колени и принялся внимательно изучать опухшую щекотку. «Здесь больно? А здесь?» – спрашивал он, водя пальцами. «Никакого перелома у тебя нет, и не мечтай. Ушиб и растяжение», – заключил он. «До свадьбы заживет». «До свадьбы!» – на мгновение всколыхнулись памяти совсем недавние разговоры и распри. Недодуманные тогда мысли, недопонятые причины – по которым их свадьба даже и не намечалась. Он поймал быстрый, вопрошающий взгляд Александры, пытавшийся понять, есть ли какой-нибудь дополнительный смысл в расхожем выражении столь прямым попаданием упавшим во вспаханную борозду их недоразумений. «Давай, я помогу тебе дойти до машины», произнес Алексей, не ответив на ее взгляд. «А все-таки не помешало бы обратиться к врачу», заметил реми Надо посмотреть, что там у нас страховка покрывает. Да, я точно говорю, нет у нее перелома. Вот только за матью заедем в какую-нибудь аптеку. И бинт эластичный надо будет купить. Заедем, конечно. Подождите здесь. Я сейчас машину подгоню, чтобы Алекс не пришлось идти до стоянки. Алексей решил составить реми-компанию. Ксюша и Михаил остались на лестнице, недалеко от Александры, чуть отойдя в сторонку чтобы не мешать народу спускаться и подниматься. Александра сидела на ступеньке, и к ней несколько раз обращались полицейские, проходившие мимо, спрашивая, чем могут помочь. Она улыбалась и качала головой, рассматривая двор, где уже замыли кровь адвоката. Хэппи-энд. Мэтр Шовеньи, главный технолог фармацевтов, другие люди, пострадавшие при пожаре, Лариса любовь и надежда Михаила Левикова. Хэппи-энд. Да. Хорошо уже то, что неведомый режиссер, который ставит на сцене жизни нашей судьбы, решил пощадить главных героев. А кто же нам главные герои, как не мы сами? Реми щелкнул дистанционным ключом, Алексей взялся за ручку и с удивлением обнаружил, что машина закрыта. У тебя не срабатывает ключ? Да, нет, это я, наверное, не закрыл, когда уходил. У меня инфракрасный ключ, его надо точно направлять на приемное устройство. А я не всегда в попыхах это делаю аккуратно. Жалею, что не взял машину с радиоуправлением, с ним проще. То есть ты ее не закрыл, и сейчас машина закрылась. Вместо того, чтобы открыться, уточнил кис, который открывал свою Ниву старым дедовским способом, ключом. Ну да. Хм, а ты не боишься, что ограбят? А чего там грабить? Все мое я ношу с собой. Ну, радиоприемник там, и вообще могут угнать. Вообще, конечно, всяко бывает, но гонят обычно машины люкс, а моя хоть и дорогущая, но так скорее семейный автобус. А радио кому оно нужно? Да, подумал Алексей, у нас и колеса могут снять, и что хошь отвинтят, разденут до гола. И он позавидовал этой беспечности, с которой во Франции люди. Он не раз намечал Оставляют свои тачки с опущенными стеклами, небрежно прикрытыми дверьми. Бери не хочу. И почему-то никто не хочет, надо же. Они подогнали машину поближе к лестнице. Кист поднялся, свернул руку крендельком, подал Александре, и вскоре все пятеро уже катили по направлению гостиницы. Шок от всех ночных приключений постепенно стал отступать, и все разом почувствовали, что голодны. «После аптеки завернем куда-нибудь поесть», – выступил с инициативой Реми. «Уже забыл, когда в последний раз ел. Я не могу спать на голодный желудок. Возражений нет?» Возражений не было. Полный консенсус. «Потом у нас в программе сон», – продолжал Реми. «И завтра утром в Париж. А то и ночью, если все выспимся. Ночью быстро доедем, пробок нет». «А это телефон?» Михаил нагнулся и вытащил из-под ног мобильник. «Кто-то из вас тут телефон уронил?» «Мой при мне!» — отозвалась Ксюша. «И мой!» — тоже ответил Реми. Кис обернулся. Это был явно не его мобильник. Александра тоже ответила отрицательно. «Интересно, работает?» Ксюша с любопытством смотрела на телефон. «Давайте посмотрим, как он тут оказался, чужой мобильник!» — напрягся Кис. «Остановитесь!» — вдруг заорал Реми пытаясь обернуться назад и вывернув нечаянно руль так, что машина ломанулась прямиком в сторону тротуара. «Смотри, куда едешь!» – взвизгнула от страха Ксюша. «Киз, скорее!» – прокричал Реми, выравнивая машину. Все это произошло в считанные доли секунды. Алексей вырвал из рук Левикова телефон, которому Ксюша уже протянула руку. Реми резко, с визгом затормозил у громки тротуара. Никто ничего не понимал все выходят скомандовал побледневший реми быстро алексей вышел первым вместе с найденным в машине сотовым и быстрым шагом пошел куда-то что происходит воскликнула ошеломленная ксюша алёша алёша ты куда прокричала александра кис однако даже не обернулся куда пошел алёша что случилось растерянно спросила она реми напряженно следившего за быстро удаляющимся Алексеем. Она быстро дернулась бежать вслед за ним, но тут же охнула из-за своей ноги. И Реми словно очнулся. Цепко ухватил ее за руку и приказал никому не двигаться с места. — Да, объясни же, что происходит. — Я подозреваю, что это бомба. — Телефон? — Это не телефон. Вернее, я так думаю. Внутри взрывчатка. Если нажать на кнопку, Мы могли все взлететь на воздух. А куда же идет алёша Пока что подальше от нас. Ей как только сумеет, подальше от людей. Все, девочки, тихо. Я звоню в полицию. Через пять минут прибыли машины полиции. Через пятнадцать минут улица была оцеплена. Движение перекрыто. Саперы прибыли на место. Алексей охранял телефон, положенный на землю. На случай, если детонатор реагирует на движение в одном из тихих переулков. Он отошел на изрядное расстояние от подозрительного чужака, опять же на случай, если предполагаемая бомба окажется чувствительна к радиоволнам, после чего сообщил по своему мобильному о своем местонахождении и велел на его мобильный не звонить. Это уже на случай, если детонатор реагирует на вибрацию звонка. Саперы их быстро нашли. Русского детектива и подозрительный сотовый. После чего последний немедленно перекочевал в специальный контейнер. А Кис, освобожденный от миссии спасителя человечества, вздохнул с немалым облегчением и вернулся к компании. Пришлось, увы, возвращаться в комиссариат. По предварительным данным, это таки бомба. Я жду с минуты на минуту отчета. Как и результатов осмотра вашей машины. Но вы разве сами не заметили, что она была открыта? Заметил. Но дело в том, что мой дистанционный ключ работает на инфракрасном излучении, из-за чего его необходимо всегда точно направлять. Случается, что я это делаю наспех или небрежно, и машина остается открытой. То есть вы ее просто оставили открытой. Я не обратил внимания. Если закрыл, значит ее вскрыли. Но я, найдя машину незапертой, не удивился и не насторожился. И вспомнил об этом только тогда, когда мой друг Месси Кисанов произнес, как сюда мог попасть телефон. В его голосе был как бы сигнал тревоги. Я быстро среагировал на сигнал, и мы приняли меры. «За что вам спасибо? От срыва могли пострадать не только вы, но и случайные прохожие. Не говорю уже о порядке. Так что благодарю вас за проявленное мужество» и находчивость от лица общественности Экс-Ан-Прованса. Хотя, не скрою, общественности было бы куда лучше, если бы вы покинули наш город. Мы с удовольствием, вот только выспимся и в дорогу. Будьте уверены, я сделаю все возможное, чтобы поскорее расстаться с вашей приятной компанией. Но, вопреки моему желанию, я вынужден попросить вас задержаться. Пока до завтра, а там посмотрим. О продлении виз для наших русских гостей я позабочусь. Этого им только не хватало. Но Реми знал, что спорить бессмысленно. Телефон на столе комиссара зазвонил, и после недолгого разговора он сообщил. Машина была вскрыта, причем аккуратно. Замок немного поврежден. Почему у вас нет сигнализации? Зато у меня на стекле есть предупреждение, что машина под сигнализацией. Тем не менее, она отсутствует. «А, чему она служит, господин комиссар? Вы же сами прекрасно знаете, что тот, кому надо, с ней в два счета справится. Только лишние деньги на ветер, да нарушенный сон, если какая-нибудь кошка вспрыгнет. Кошки любят греться на неостывших машинах». «Я нахожу, что вы слишком беспечны для сыщика», – саркастически заметил комиссар. «Обычно я занимаюсь проблемами моих клиентов. Своих проблем пока не было». «Учту ваше мнение, господин комиссар», — покладисто ответил реми «Машину вашу придется оставить у нас для дальнейшего досмотра. Я распоряжусь, чтобы вас доставили в гостиницу на нашем транспорте». «Никому же вы тут успели насолить?» — поинтересовался комиссар. «За да что же это вас? Всех разом на тот свет собрались отправить». «Не за что, а за одно», — буркнул Кис когда Александра перевела ему вопрос. «Заодно вот с ним!» И он кивнул на Михаила левикова от чего тот виноватый опустил голову. «Перестань, Алеша!» прикрикнула на него Ксюша. «Разве он виноват?» «Да я разве виню?» удивился Кис. «Я выдаю информацию, точнее мои соображения». «Да, но таким тоном, что Махил невольно чувствует себя виноватым!» горячилась Ксюша. «Да зачем он чувствует себя виноватым, если он не виноват, а, Михаил?» Согласитесь, это нелогично. Вы б дурака-то не валяли. У нас тут и так хватает забот, право слова. Когда-то Алексею пришлось избавляться в себе от подобной реакции виноватости. Он прекрасно понимал, что она порождена излишне развитым чувством ответственности за все и за всех. Обратная сторона доброты. Ее унизительная, беспомощная сторона, вызывающая в обществе презрение. На таких, как Михаил, воду возят, по известной поговорке. Алексей давно это понял, еще в юности, и от этой черты быстро и решительно избавился. Пожалуй, даже излишне жестко. Как всегда бывает в таких случаях, маятник отлетел в противоположную сторону. Но с возрастом он нашел некое равновесие между своей врожденной добротой и жестким умением отсекать эту ее унизительную, компрометирующую сторону. И он считал, что раз он сумел справиться, то и любой другой должен суметь. Пусть девушки возятся с такими, как Михаил. Они обожают кого-нибудь опекать. Он же возиться не собирается. Это излишне. Никому не нужно завихрение эмоций. С которыми любой психически нормальный человек должен уметь расстаться. «И кто же это, на ваш взгляд?» спросил с любопытством комиссар. «А хер его знает», — подумал Кис. Вольно много тут не увязывается. Комиссар ищет подсказки, оно понятно. Это дело теперь у него на руках. С него тоже шкуру будут спускать, если результат быстро не выдаст. Но увязываться вследствие у Алексея не было ни малейшей охоты. Нам трудно судить, вежливо ответил Реми. Но, как мы вам уже объяснили, на кону изобретение, которое способно принести прямо-таки бешеные доходы. Надо думать, идет война между конкурентами. А зачем же кому-то из них устранять изобретателя? Кис снова промолчал, и Реми выдал предположение. Возможно, месть? Раз ты нам не достался, так чтобы уже никому не достался? Возможно. Комиссар задумчиво крутил карандаш в руке. Ему отчего-то казалось, что эти двое знают больше, чем говорят. Особенно второй, русский молчавший с угрюмой мордой. Признаться, такого у нас еще не было. Взрывают у нас, конечно, машины, но криминальных авторитетов или политически крупных фигур, связанных с борьбой против мафии или националистов, корсиканских, к примеру. А тут пятеро цивильных людей. Комиссар качал головой и смотрел на них испытующим. Реми понял, что он до конца им не верит. Но что он мог сделать? Они рассказали правду, только правду и ничего, кроме правды. Могу я спросить вас, к какому выводу пришла полиция в связи с падением адвоката Шовини со скалы на приеме в замке Маркиза де Сада? Комиссар усмехнулся. К такому же, что и вы. Что это падение могло иметь криминальный характер? Могло, но ни одного доказательства нет. А если бы кто-то ждал его с обратной стороны, расщелина в стене и стянул его вниз. «Правильно мыслите», – кивнул комиссар. «Там сбоку есть относительно свежая особь. Кто-то забрался на гору именно к этому провалу в крепостной стене. Но кто и когда? Может, мальчишки из окрестной деревни? Или любопытные туристы? Их там и без того немало шастало. А уж когда стало известно о том, что месье Пьер карден купил замок, то любопытных стало в несколько раз больше. «Поверхность, хоть и каменистая, но следов мы нашли предостаточно. Дело за малым. Их идентифицировать», — с иронией добавил он. Реми иронию понял. «Туристы давно разъехались по своим городам и странам, ищи свищи теперь». Если допустить, что мэтр Шовенье кто-то ждал с обратной стороны пролома для того, чтобы сбросить его со скалы, то как убийца мог быть уверен, что жертва окажется в нужном месте. Комиссар покивал согласно. Еще раз, правильно мыслите. Его туда должны были заманить. И очень возможно, что заманили. На месте, откуда упал мэтр Шовеньи, был найден конверт, а в нем договор. Обычный деловой договор между двумя фирмами. Причем с клиниками никакого отношения не имеющие. Надо думать, что адвокат держал его в руках. Но зачем? В темноте ему не могло прийти в голову почитать документ, согласитесь. Мы подозреваем, что некто составил для него этот документ возле расщелина в стене. За ним мэтр Шовеньи и пошел. «Да!» – вдруг закричала Ксюша. «Я же слышала, я слышала кусок разговора!» Говорил дитей Леблан с кем-то. «Второго человека не видно было». И этот вот невидимый человек говорил, что не собирается ничего обсуждать до тех пор, пока документы не будут у него на руках. «Ничего себе!» – выдохнул комиссар. «И вы в своих показаниях об этом молчали «Я не умолчала, я забыла!» – обиделась Ксюша. «Вы уж тогда напрягите сейчас вашу девичью память, а чтобы вспомнить заодно все то, что вы еще забыли, мадемуазель!» Не то вы через год вспомните, что и убийцу видели. Больше ничего такого не было, — насупилась Ксюша. Вот только кусок разговора услышала, и то смутно. Они за камнями говорили. А потом Дидье Леблан заметил мою тень и вышел. Второго человека я так и не увидела. комиссар только головой покачал и стал что-то писать в своем блокноте. — Вы сумеете узнать тех, кто приезжал по вызову метро Леблана в Ла-Барбен? Этот вопрос ему уже задавали. И Реми подумал, что комиссару не хочется их отпускать. Что же до Алексея, то он думал примерно то же самое, что и Реми. Но со значительным опозданием он нуждался в переводе. И Александра тихо пересказывала ему в ухо реплики комиссара и Реми. «Вряд ли», — ответил Реми. «Было еще довольно темно, и мы видели их издалека и мельком. А парочку из темно-красного рену?» «Тоже нет, господин комиссар. Все происходило в темноте. А накануне мы их видели днем, когда ездили в клинику Венюс, но на значительном расстоянии. Номер машины я вам уже дал». Реми страшно не нравилось, что комиссар пошел по второму кругу. Если он им не верит, то их не выпустят из города не только завтра, но и в ближайшую неделю. Комиссар сообщил, что беседа окончена, все охотно двинулись к двери». Но когда они уже были на выходе, комиссар послал им в спину вопрос. «Вы мне все рассказали?» Ему показалось, что удивление на лицах было неподдельным. «Конечно, господин комиссар, у нас нет никаких причин скрывать правду», ответил Реми Ремиза всех. «Проблема у нас одна, что мы сами далеко не все знаем». Все были удручены их вынужденным содержанием в Экс-Сан-Провансе. Кроме, кажется, Михаила что, в общем-то, понятно. Ему торопиться было некуда. Лариса больше не ждала его в Париже, а он отнюдь не горел желанием являться за вещами в ее квартиру, где так красиво началась и так быстро и трагически закончилась их любовь. В Москву ему хотелось и того меньше. У него не было места на земле, где бы его ждали и любили. Ксюша была с ним особенно участлива. Три дня в течение которых они делили клетку в подземелье замка Ла их сильно сдружили. Но Ксюша, понятна, нежная душа, готовая любить весь мир. А Левяков? У него мелькало по отношению к Ксюше что-то отеческое, по всей видимости, не нерастраченное в отношениях с родной дочерью. Остальные относились к нему сочувствием и некоторым недоумением, словно в их компанию затесался ребенок. «Добрый, беспомощный». Немножко, правда, крупноватый и седоватый для своего статуса, но вызывавший стабильное желание его опекать и им руководить. Машину Реми пока не вернули. Шло снятие отпечатков и поиск прочих разных следов. И они отбыли в гостиницу на обещанном полицейском транспорте. В гостинице выяснилось, что у Михаила не хватает денег. Собираясь в поездку, где все расходы брала на себя приглашающая сторона, Он взял с собой минимум. Реми и Алексей скинулись, оформили для Левикова номер, после чего все уже без аппетита перекусили и разбрелись по комнатам спать. Они проснулись только к вечеру. Никто толком не понимал, чем заняться. Никто толком не знал, чем еще они рискуют и рискуют ли. Посему, оглушенные поздним сном, вялые, как осенние мухи, Все пятеро, взяв по стаканчику кофе в автомате, собрались в номере Реми и Ксюши. Пожалуй, только Михаил Левиков выглядел посвежевшим. Он вымыл голову и придал волосам подобие прически, а бородке – форму. На этом настояли сестры, заверив, что бородка ему необыкновенно идет, отчего сразу помолодел лет на десять как минимум. «Ну что, сопоставим наши истории?» – нарочито бодро произнес Алексей. Не сказать, чтобы его предложение вызвало энтузиазм в массах. Мозги уже устали перемалывать одно и то же. Но но все равно заняться было нечем. Алексей разлил по пластмассовым стаканчикам, освободившимся от кофе, коньяк, чтобы взбодриться. Ксюша бодриться не хотела. Она не любила алкоголь, остальные охотно разобрали стаканчики. Только сейчас до них, кажется, дошло, что концы с концами до сих пор никто не свел, и что у каждого на руках только фрагменты общей картины. Что-то они слышали в полиции из показаний друг друга, но целостной картины все равно не было. Итак, начал Алексей. Итак, все началось с того, что Лариса, еще до приезда Михаила Левикова, обратилась в парижскую дирекцию клиник красоты «Венюс». Там быстро поняли, что держат в руках миллионы, если не миллиарды скрывая нетерпение, ждали приезда изобретателя, чтобы предложить ему сделку. Однако Михаил, в силу различных причин, этических и профессиональных, сотрудничать с этой организацией не пожелал. Но Лариса быстро нашла другое заинтересованное лицо – провинтист фарма. Клиники поняли, что прибыли уплывают из-под их носа в руки конкурентов. И приняли меры. От имени провентист фарма они пригласили Михаила на экскурсию в Прованс, которую он закончил в заброшенном подземелье замка ла Переводчик приходил несколько раз с вопросом, не изменил ли изобретатель свое решение продать открытие фармацевта. И Левиков неизменно отвечал «нет», каждый раз боясь, что после его отказа последуют куда более жесткие меры. Но никаких мер почему-то до сих пор не было. Клиники, как считали детективы, не торопились принимать меры по двум причинам. С одной стороны, они хотели подчистить сначала все следы рецепта вечной молодости у фармацевтов, а с другой левиков за это время хорошенько помариновавшись подземелье, не сам бы им уступил в конечном итоге без всяких мер. «Ох, черт, я ведь совершенно забыл про Буше», – вдруг спохватился Алексей. Зам директора, провинтис фарма. Надо же его порадовать, что нашлась драгоценная пропажа, господин изобретатель. Вы ведь и впрямь дорого стоите, Михаил. Смотрите, какие битвы. Кис, набрав номер в уши, послушал и закрыл телефон. Автоответчик. Ладно, завтра позвоним. Пока что продолжим наш брифинг. Надо думать, что Леблан давно приглядел это местечко. В заброшенных подземельях никто никогда не бывал, звук оттуда наружу не доносится, кричи не кричи, лучшего тайника не сыскать. В замке Леблан прекрасно ориентировался, будучи близким и давним другом хозяина и мог позволить себе приезжать туда без приглашения. Для исполнения задуманного он подкупил ночного сторожа замка Лабарбен Мориса, который опекал охранял пленником. Одним словом, Леблан все устроил наилучшим образом. В этих подземельях, если бы не случай, никто никогда не нашел бы Левикова. Его вообще могли оставить там умирать без воды и пищи. А спустя десятилетия какой-нибудь наследник или историк гадал бы, что здесь за кости, да чьи они. И ничего бы не случилось, если бы не Ксюшина непомерное любопытство. Впрочем, ему... Они в результате обязаны счастливой развязкой, так что... Теперь ясно, что адвокат поначалу не имел никаких дурных намерений в отношении Ксюши. Оба детектива больше не сомневались. Мэтр Леблан причастен к убийству мэтра Шевеньи. И именно поэтому ему позарез нужно было покинуть замок до несчастного случая и до приезда полиции. Причем так, чтобы все непременно запомнили, что он ушел до... И сделал он это с помощью Ксюши, которая очень, кстати, обронила, что обожает замки. Леблан решил предложить ей посмотреть Ла Барбен. Разумеется, ему не могло и в голову прийти, что гостя выскользнет из замка и предпримет ночью в одиночку путешествие по владениям. Тут встрял Реми, которому Александра нашептывала перевод русской речи кисы Маленький комментарий. Уверенность Леблана в надежности тайника связана с французским менталитетом. ни один гость замка никогда не позволил бы себе подобного своей воли. Но он не учел, что Ксюша обладает русским менталитетом, русским воспитанием или отсутствием оного, саркастически заметил Реми, и чисто индивидуальным восторженным любопытством. Ксюша залилась краской при этих словах, а Реми с насмешливой улыбкой продолжал гнусный садист. Морис сторож, увидев, что девица двигается прямо в сторону подземелья, запаниковал. И голос его приобрел угрожающие нотки, которые так напугали Ксюшу. В результате чего она спряталась от сторожа в подземной пещере. Затем, как мы уже знаем, Ксюша потеряла в темноте направление и вышла прямиком и нечаянно на узника подземелья Михаила Левякова. Сторожу ничего не оставалось делать, как присоединить непрошенную визитершу к пленнику. Затем он доложил Леблану о происшествии, и адвокат, который должен был действительно улетать утром в Штаты, велел удерживать ее в подземелье до своего возвращения. Из поездки адвокат вернулся досрочно, и надо думать из-за Ксюши. Надо было что-то решать с ней, и, подозреваю, жизнь ее висела на волоске. Реми при этих словах строго посмотрела на Ксюшу, которая на этот раз побледнела. «Почему?» – с трудом выговорила она. «А ты сама подумай. Мог он тебя отпустить после того, как ты увидела Михаила в клетке? После того, как он рассказал тебе свою историю? Или ты полагаешь, что тебя бы выпустили под твое честное слово, что ты никому не расскажешь об увиденном? Тут миллионы, Ксюша, миллиарды. Кто бы их судьбу доверил твоему честному слову? Шутишь, милая?» «Я же не думала, что...» «В том-то и дело, Ксюша, что ты не думала. Ты никогда не думаешь. А мы чуть тебя не потеряли. Понимаешь ты это?» «Хорош, Реми», — вступила Александра. «Воспитательный час для подрастающего поколения закончен». «Она и тут вмешивается, старшая сестра». Реми окатил Александру ледяным взглядом. Но на нее это нисколько не подействовало. «Она осознала, раскаивается и больше не будет. Кончай читать мораль». Добавила Алекс. «Лучше продолжай свой рассказ. Это куда интереснее». Видимо, что-то мелькнуло в его взгляде, от чего Александра рассмеялась. «Реми, не будь занудой. Рассказывай дальше. Это у тебя получается намного лучше, чем проповедь». Реми вздохнул и продолжил. «Но мы времени теряли. Искали Ксюшу, искали Михаила. Не по нашему плану на вечер возвращения Леблана». Был назначен сеанс его обольщения Александрой. Прошу заметить, что если бы не вмешался случай и Алекс не попала прямо в объятия Ксюши, то мы все равно бы добились цели. Все заметили, никто не сомневается. Снова влезла эхидная Алекс. Алекс начал заводиться Реми. «Сашка, кончай дурака валять!» – вступился кис. «Ремиша, ты слишком серьезный, слишком патетический». Прямо будто на международной конференции выступаешь. Так мы вроде и не на Вдавиле парировал Реми. Мой бог, ведь можно уснуть под... Сомневаюсь, что тебе будет сладко спаться, если ты вспомнишь, что нас чуть не взорвали всех к чертовой матери сегодня утром. Алексей, кажется, не на шутку рассердился. Мы тебе тут не сказку на ночь рассказываем. Мы выстраиваем все события, чтобы понять, кому понадобилось убивать Михаила и насколько это серьезно, и чем рискуют. Теперь он и все мы. С этого и надо было начинать, буркнул Александра. Извини, Реми, продолжай. Вообще-то, если тебе скучно, ты можешь и не слушать. Все еще обижался Реми. Можно я скажу? Неожиданно раздался голос Михаила. Извините, что вмешиваюсь. Но я вам скажу. Все устали. Мы все сильно устали, перенервничали, перетрудились, провели тяжелую и беспокойную ночь. «Это у вас отходняк, ребята. Не ссорьтесь. Не обращайте просто внимания на шпильки одних или чрезмерную серьезность других. Это все нормально. Ребята, давайте жить дружно», – пискнула Ксюша мультяшным голосом, от чего все заулыбались. «Вы правы», – сказала Александра Левикову. «У нас у всех нервишки расшатались». Да, есть от чего прямо скажем. Реми, продолжай, расскажи, как я обольщала Леблана? С вашего ведома и разрешения, разумеется, – ехидно добавила она. Итак, Александра сумела обольстить Леблана, проигнорировал колкость Реми, но она не рассчитала убойную силу своего обаяния. Но в результате Леблан чересчур разлакомился и решил, что куда лучше было бы продолжить вечер на своей вилле. Однако тут вмешался некий другой участник событий. На вилле Блана была приготовлена засада. В него кто-то стрелял. Он с Александрой бежал и не нашел ничего лучшего, как укрыться от преследователей в средневековом замке ла к вящему неудовольствию его хозяина. Хуже того, он заподозрил Александру в наводке и взывал на подмогу двух умельцев из какой-то мафиозной марсельской группировки с переводчиком. Александра, понимая, что доказать свою непричастность к засаде ей будет трудно, предприняла попытку сбежать и в результате провалилась в подземелье, где неожиданно состоялась историческая встреча сестер. Ну а мы в поисках Александры следили за сторожем и в результате нашли всю компанию. Остальное известно всем, заключил Реми. Вопросы есть? — Есть, — ответила Александра. Кто стрелял в Леблана? Кто ждал его на вилле? «Этого мы не знаем, Саша», – дозвался Алексей. «У него, надо полагать, своих разборок хватает. Или у той мафиозной группы, с которой он связан. Или это ответный ход фармацевтов. Скорее всего, к нам это отношение не имеет». «Хорошо бы». Она поднялась и, прихрамывая, прошла к окну. Только сейчас все вспомнили об аптеке, в которую они так и не заехали. «Саша». «Я завтра утром куплю тебе мазь», – виновато проговорил Кис. «А кто нам подкинул бомбу?» – спросила Александра, выглядываясь в ночную улицу, словно пыталась разглядеть в окно того, кто это сделал. «В качестве гипотезы, связанной с Лебланом и клиниками красоты люди-мафии. По логике, раз изобретатель нам не достался, так не достанься ты никому». «Примерно». «Вы в это верите?» А разве такое невозможно? В принципе, почему бы и нет? Они же тупые, как коленки, все эти бандиты. Хм, смотря в чем, не согласился Кис. Понятно, что они в искусстве убивать. и имела в виду примитивность жизненной философии и вытекающую из этого убогость чувств и реакции. Мы рискуем очередной попыткой. Трудно сказать, не исключено. Хорошенький ответ, возмутилась Александра. «У вас нет ничего более конкретного?» «Увы, пока нет», – ответил за обоих Алексей. «У них действительно ничего не было в запасе, ничего более конкретного». Пока речь шла о войне конкурентов, все было понятно и стройно. За всеми действиями клиник стоял крупный материальный интерес, сосредоточенный вокруг изобретения Левякова. Сюда легко вписывалось похищение изобретателя. Но покушение на него – И на них всех заодно смахивала на банальную месть. Месть клиник Венюс, месть Венеры. Странно звучит. Месть богини любви. Михаил Олевиков за то, что вырвался из плена. И им четверым за то, что помогли. Алекс, конечно, права. Жизненная философия у амбадитов примитивна. Да, мафия мстит. Она любит утверждать свою силу и наказывать непослушных. Это вроде бы всем известно. Но разбираются они обычно со своими, сказал Реми. Мстят за какой-нибудь ущерб, за предательство. А здесь выходит нечто вроде ревнивой жены, подсыпавшей стряхнину неверному мужу. Инфантильно это ты не находишь? И потом, слишком много внимания к себе они привлекают. Это вызывающая наглость. Застрелить известного адвоката при выходе из полиции. Хотел бы я знать, за что... Задумчиво ответил Алексей. «А мафия, она, наверное, везде одинаковая. У нас примерно так себя и ведут, вызывающе нагло. Что-то вроде бравады. Такие, мол, мы смелые, никого не боимся, хозяева жизни». Они сидели в холле гостиницы. Ксюша и Саша легли спать. Неполноценный дневной сон не помешал им свалиться около полуночи. Организм требовал своего. Левиков тоже ушел в свой номер, спал или думал о погибшей Ларисе. Но Алексей и Реми ощущали тревогу, тот дискомфорт, который обоим был хорошо знаком. Чувство беспомощности из-за невозможности прогнозировать развитие событий. У них на руках были две женщины и Михаил Левиков. Ответственность огромная, а они не в состоянии даже прикинуть, можно ли завтра с утра прошвырнуться по городу не опасаясь за свою жизнь. И обоим это чувство мешало расслабиться и спокойно заснуть. Очень хотелось додумать что-то, что ускользало до сих пор. Но что? «Давай так», – предложил Алексей. «Накидаем сейчас в кучу все вопросы и непонятности, а потом посмотрим, что из этого получается». «Окей», – согласился Реми. «Первый вопрос. Кто устроил засаду на Вилле Леблана и зачем?» В него там стреляли, но не попали. «А попали возле полиции на следующий день», – подхватил Кис. «Вопрос. Стрелок промахнулся на вилле или у него не было намерения убить адвоката?» Мысль понял, согласен. Чтобы убить, не нужно было делать засаду на вилле. Вскрывать замки, отключать сигнализацию. Сняли бы по-тихому на улице. «Значит, его ждали для чего-то». «Значит, да. Поговорить?» «К примеру, выпадать, куда Левякова подевал?» «Тогда это ответный ход провинтис-фарма». «Ну, если каждое маломальски крупное предприятие во Франции имеет связи с киллерами и мафией, то да», — усмехнулся Кис. «Я и сам озадачен. Гангстеры какие-то, ей-богу. Я, знаешь, привык к преступлениям тихим, домашним, семейным. С подобными делами никогда не сталкивался, если честно. Прямо не верится» что это существует в реальности в моей стране. Меж тем существует, как видишь, даже если это противоречит твоему патриотическому чувству», усмехнулся Кис. «Патриотическое чувство. Хороший, правильный гражданин своей страны, который наивно и гордо может сказать. У нас такого не бывает. Сплошное умиление». Но, если честно, то Алексею было немного завидно. В России подобные чувства куда-то подевались. Если не считать, конечно, политиков, на этих чувствах спекулирующих. Но в самосознании обычных граждан патриотизм превратился в мифологему, как выражается Александра. Вернемся к теме, произнес он вслух. Засаду на вилле Леблана обеспечивали две машины. Ситроен его ввел от замка, видимо, наблюдал за перемещениями Леблана и держал связь с теми, кто находился на вилле, чтобы предупредить о его приезде. Им повезло, или это нам не повезло, что Леблан уклонился от предложения Александры посидеть в баре гостиницы. А на месте, на вилле, как мы видели, были люди из Рено-25, которые следили за нами, когда мы ездили в клинику Венюс. И привез я хвост, надо думать, из Парижа. Если это ответный ход про Вентисфарма, тогда все объясняется. Муши меня нанял искать Левякова. И послал каких-то людей посмотреть, как я буду действовать. Про клиники я сам ему сказала. Про Леблана тоже отчитался по телефону, когда вернулся сюда из Парижа. И в таком случае Буше послал людей поговорить с либланом по душам. Узнать, куда подевался изобретатель. Тем более, что в лаборатории провинтист-фарма уже случился пожар. И погиб главный технолог. А досье Левикова у них выкрали еще раньше. Им явно было о чем поговорить. Не лишено логики. Тогда дальше. Леблан утрал и укрылся в замке Лабарбен. На дежурство встал Рено-25. Мы его видели, когда выезжали из замка. Он поехал вслед полицейским машинам, где были Леблан и Мишель Левиков. Рено проводил их до комиссариата. После чего Леблана сняли выстрелом на выходе из полиции. А в мою машину подбросили бомбу. Это работа тех мужиков из Рено? Вернее, людей из провинтиз-фарма? А вот тут неувязочка. Левиков нужен фармацевтам, живым и здоровым. Решить избавиться от него мог только тот, кто располагает его полным досье, включая ноу-хау. А им располагают только те, кто убил Ларису и выкрал из ее квартиры досье с изобретением в полной версии. Иными словами, клиники красоты – это ведь их работа, убийство Ларисы и кража досье, верно? Верно. «Только у меня вопрос. Как же клиники узнали о том, что Львякова мы нашли, что он в полиции и что собирается ехать на твоей машине?» «Хм...» – озадачился Реми. «Те двое, которые приезжали в замок, марсельцы. Они смылись раньше, чем успели понять, что бы то ни было. Но они должны были знать, что изобретателя держат в подземелье замка ла -Барбен. И, увидев машины полиции, поняли, что это каким-то образом обнаружено. Остальное можно было легко предположить. Можно было предположить, что Левиков окажется в полиции, согласен. Но никто, никто в клиниках не знал, что мы с ним связаны. Об этом знали фармацевты, да, но не клиники. Они не могли подложить бомбу в твою машину. Да, но... Реми был крайне озадачен. Ты не хочешь ли сказать, что это работа провинтис фарма Нет, этого я сказать не хочу. Подобное лишено всякой логики. Фармацевтам не нужно убийство Левикова, а у клиник для него не хватало информации. Да, ну тогда что получается? Получается какая-то ерунда? У тебя есть идеи? ни малейший. Они помолчали, бесплодно прокручивая в пустоте это странное уравнение. Что у нас еще есть, алёша Спросил Реми. Он был в конец измучен. Веки упрямо наползали на глаза, гася их всегда ясную синеву. «Давай отложим на завтра», предложил Алексей. Ему как раз спать не хотелось. Это было то нервно-рабочее настроение, в котором бодрствование могло длиться бесконечно долго. Столько, сколько мыслей крутились в голове. Либо найдется ответ, либо сам мозг устанет и вырубится. «А что мы скажем завтра девочкам и Мишелю?» Нет уж, давай все соберем до конца. Пусть вся информация заляжет в мозги. Дальше она будет работать сама по себе. Говори, какие у тебя еще есть непонятки? Связано ли убийство Леблана с бомбой? Один и тот же автор или совсем разные, случайно совпавшие по времени и месту действия? Если бы клиники красоты не связанные с ними мафия боялись, что он трепанет в полиции лишнего, то убили бы его, На входе в полицию, а не на выходе из нее. А любые посторонние разборки не подходят, потому что никто не мог знать в этот ранний час, что Леблан оказался в комиссариате. Тогда фармацевты, это их люди, как мы решили, были в Рено и Ситроэне, и они проследили за Лебланом от замка до комиссариата. Но зачем его убивать? Месть? Да какая-то ерунда получается, детский сад. Слишком дерзко, слишком вызывающе. И только ради мести. За то, что Леблан попытался увести от них Левякова. Тем более, что Левяков уже нашелся. А вот тут самое интересное, произнес кист Мы с тобой пришли к выводу, что в Рено-25 были люди от фармацевтов. Но фокус в том, что они никоим образом не могли знать, что Левяков тоже попал в комиссариат. По одной простой причине. Они не могли его узнать. У них нет его фотографии. И, следовательно, они не могли прийти к заключению, что Левиков нашелся. Но в таком случае Леблан им был не нуж нужен живым, чтобы снова попытаться узнать, где Левиков. «Все, кис, я больше не могу. Мозги заворачиваются, как засохший сыр. Пошел я спать. Остальное завтра. Ты поднимаешься?» «Нет, посижу пока. Пойду в бар, кофейку дерну с коньяком. Спокойной ночи, Римми». Ни кофе не помог, ни коньяк. Ничего не складывалось в этом деле. Ничего. В баре было пусто. Только пара посетителей. Три часа ночи, что вы хотите. Работал телевизор, шел ночной выпуск новостей. Новости шли натурально, на французском. И Кис их не смотрел. Все равно ничего не понять. Однако слух его среагировал на знакомые слова «Венюс». Кис с удивлением обернулся на экран. Показывали вечерний Париж, две полицейские машины у подъезда высокого дома. Мельком человек на земле, носилки, скорая и голос комментатора. Ни черта не разобрать по-французски. Кис слез табуретом и подошел к мужику с седыми щедрыми усами, зряно наподдавшему и грустно смотревшему на мир покрасневшими от виски глазами. «Вы говорите по-английски?» Оказалось, что мужик как раз по-английски и говорит а по-французски так, немного понимает. Алексей попросил пересказать последний сюжет из новостей. Англичанин икнул и объяснил, что он сам не все понял, но вроде бы кого-то пристрелили прямо у подъезда, и это какой-то инженер, который работает в лаборатории какой-то больницы под названием Венюс. Англичанин снова икнул и, заглядывая в глаза Алексею каким-то беспомощным, робким, готовым к отказу взглядом, спросил. Не хочет ли господин выпить с ним по стаканчику виски? Господин не захотел, чем оправдал худшие опасения англичанина. Значит, теперь пошел ответный удар по клиникам Венеры. Адвокат Леблан за адвоката Шевиньи, инженер-технолог Венюса за того, кто погиб в огне лаборатории Провентисфарма. Война конкурентов не на жизнь, а на смерть. Буше не был похож на человека, способного послать киллеров конкурентам. Впрочем, что мы о них знаем? Об этих превосходно воспитанных людях, чьи хорошие манеры никогда не выдадут плохих намерений. А разработки-то, прямо как в России, в худших традициях постсоветского периода, периода первоначального накопления капитала, периода дикого необузданного желания возвыситься любой ценой, собрать все деньги мира окружить себя немыслимой роскошь ублажить собственные комплексы неполноценности. Кто следующий каковы их намерения в отношении изобретателя? как его уберечь? одни вопросы. ночью алексею снилась клавдия Семёновна, ее пухлый сладкий рот в ярко-розовой помаде и три подбородка, украшавших некогда миловидный овал лица. И толстенькая ладошка с короткими крепкими пальцами, и под облупившимся лаком розовый перламутр, громко хлопавшая по столу. «Вернуть ничтожество!» Поутру, когда компания, умыв заспанные лица, спустилась завтракать в ресторан, Михаил Левиков в ресторане не обнаружился. Ксюша поднялась за ним, но Левиков не обнаружился в своем номере. Реми бросился к портье и узнал, что ключ от номера сдан. Иными словами, Левяков куда-то ушел. У Алексея засосала подложечка от неприятных предчувствий. «Господин Левяков случаем ничего не сказал, давая ключ?» терзал Реми вопросами портье. «На каком языке ты хочешь, чтобы он сказал?» простонал Кис. «Он кроме русского других не знает». «Уи, месье! Этот господин говорил по-русски. Я ничего не понял, но мне показалось, что он спрашивал про фармацевтов», ответствовал портье. «Что?» Напишу, время каких фармацевтов? Не знаю, месье. Я понял слово «фармасет» примечание. Французское произношение слова «фармацевт». И подумал, что он ищет «фармаси» примечание. По-французски «аптека» произносится «фармаси». «Аптеку» и указал ему адрес ближайший. Детективы вылетели из двери гостиницы и рванули в указанном партие направлении. Аптека находилась в каких-то 200 метрах от отеля, и весьма скоро они увидели ее вывеску – светящийся зеленый крест, и машины полиции напротив.